Часть вторая. Как в старые добрые времена. Глава первая. Я сидела в гостиной дома Вилфреда Бита и отстраненно слушала, как ругаются Томас и Тингрей. Хочешь ты того или нет, но это расследование я возьму в свои руки. В сотый наверное раз заявил Томас, и это не обсуждается. О да, дорогой мой, давай объяви всему населению Мерсетауна, что прибыл сам глава тайной канцелярии. В сто первый раз ядовито фыркнул в ответ Тингрей. И они непременно зададутся вопросом, с чего вдруг человек, занимающий столь высокое положение в обществе, решил снезайти до их сонного провинциального болота. Другими словами, ты собираешься сохранить свое инкогнито? Полюбопытствовал Томас. Конечно. Тингрей пожал плечами, словно удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. Здесь я под именем Тингрей Треон разыскиваю Альберта Роуз, который покойный муж оставил солидное состояние. А ты стал бы быть Альбертом Роуз? Томас перевел на меня взгляд. Да, подтвердила я, хоть в его словах не было и намека на вопрос. Отвратительный у тебя цвет волос. Томас внезапно поморщился. Брюнеткой тебе не идет. Сразу выглядишь старше лет на 10 минимум. Ну уж, извините, огрызнулась я. Я и не старалась никому понравиться. Просто не хотела, чтобы меня нашли. Помолчала немного и осторожно спросила. Собственно, а как ты-то тутお手тился? Я знал, что те ингры из кожи вон выпрогнет, но найдёт тебя, сказал Томас. Поэтому следил за ним. Собственно, как и ожидалось, он привёл меня прямо к тебе. Помолчал немного и добавил с не скрываемой претензией: "Кстати, могла бы хоть весточку послать, что у тебя все в порядке. Я волновался. И я". Не громко добавил Тингрей. "Ишь ты, волновались они. Сначала довели до того, что я сбежал из Брястля лишь в том, что было на мне, а потом переживать начали. А ты как нашел меня?". Продолжила я расспросы, глядя уже на Герценга. У тебя дома никаких моих вещей не было. Как тебе удалось построить поисковые чары? Ну, тот смущенно пожевал губами, почему-то глядя куда-то поверх моей головы. Он выкрал твое нижнее белье из моего дома, жестко сердно сказал Томас и хищно ухмыльнулся. Мои брови сами собой поползли на лоб. Что он сделал? И мое неуемное воображение тут же нарисовало чудесную картину того, как сам брат короля спускается из окна победоносно размахивая моими трусиками. Не лично я, проплевыл сказал Тингрей, и они бывалое дело, даже слегка порозовел. Один из моих людей. Кстати, именно после этого я и убедился, что Тингрей не имеет никакого отношения к твоему исчезновению, проговорил Томас, потому что до того момента я был твёрдо уверен, что он похитил тебя и держит где-то под замком. Между прочим, сходил с ума от тревоги за тебя. В последней фразе Томаса зазвучала откровенная претензия. И я ощутила слабый укол раскаяния. Как-то некрасиво вышло, но с другой стороны, я была уверена, что король объяснит моё внезапное исчезновение. Томас действительно сильно переживал. Мне неожиданно подтвердил слова заклятого друга Тингрей. Настолько сильно, что ворвался в мой столичный дом и устроил там знатный переполох. Успокоился лишь, когда лично обошёл все комнаты и заглянул под каждую кровать. А разве король ничего вам не сказал? По любопытству вола я. Роберт, Томас и Тигрей вновь соскревились, на мгновение став похожими, словно братья. Переглянулись и дальше продолжил один Тигрей. Мой разлюбезный брат, по всей видимости, получил знатное удовольствие от всей этой истории. На все наши расспросы он лишь отмалчивался и таинственно улыбался. Ну и периодически отпускал двусмысленные шуточки. Мол, что мы за люди такие, что прилесная молодая девушка вместо заслуженной награды попросила спрятать её подальше от обоих. Сделал паузу и жёстко добавил. В последнюю нашу встречу я едва не вышвырнул его в окно. Чудом остановился в последний момент, подумав, что если сделаю так, то мне всё-таки придётся захватить власть в Эльмёне, а сиднем восседать на престоле слишком скучно. Сислия поведала нам о том скандале, Проговорила я, сились не улыбнуться, что скрывать очевидное. Я чувствовала себя очень и очень пальчанной. Надо же, какие страсти разжег мой побег. Сосиля. Тингрейм мгновенно помрачнел, видимо вспомнив про опасное откровение девушки о его любовных предпочтениях. Кто это такая? Поинтересовался Томас. Она глупенькая блондинка, которая скоро узнает, что не стоит на правое и налево болтать всякие гадости про меня. Ответил Тингрей и скорчил такую зверскую физиономию, что мне стало искренне жаль бедняжку. "В общем, Альберта, я очень рассержен на тебя", сказал Томас. "Ладно, ты сбежала, но хотя бы письмо могла прислать, чтобы я не волновался". "Я опасалась, что по письму Тингрей вычислят моё местонахождение", честно проговорила я. "Вычислил бы обязательно", заверил тот. "Мои люди перехватывали всю твою корреспонденцию, Томас". "Так Обронил тот и нехорошо прищурился, глядя на Тиграева в упор. Тот лишь равнодушно пожал плечами. Ладно, с этим я разберусь. Зловещай пообещала Тамас. Кстати, Альберта, а о своих родителях ты подумала? Вот тут он попал не в бровь, а в глаз. И я стыдливо опустила голову. Вот о том я больше всего думала все эти месяцы, так только о них и о том, как они отреагировали на моё исчезновение. У нас ведь была назначена свадьба. Продолжил сурово распикать меня Томас. И они были приглашены на неё. Он долго замолчал, видимо, желая, чтобы я как следует прониклась трагизмом ситуации. Надеюсь, с ними всё в порядке? чуть слышно спросила я, не смея поднять на него глаз. Да. Томас неторопливо прошёлся по комнате, скрестив за спиной руки. Потом остановился напротив меня и без прежней холодности сказал: "Но ты должна мне Альберта. ты даже представить себе не можешь, каких трудов мне стоило убедить их не волноваться за непутёвую дочь. Столько лжи я в жизни не придумывал. Рассказал, что тебе предложили обучение у известного художника в Лейтене. Мол, всё вышло так неожиданно, что ты не успела их предупредить. И я не стал лишать тебя мечты, потому что подобная удача случается лишь раз в жизни. Поэтому наша свадьба отложена. Отложена? переспросила я. Ты же разорвал помолвку. Неужели ты хотела, чтобы я рассказал твоим родителям всю правду? Едовита поинтересовался Томас. Моз свадьба просто не будет, и я понятия не имею, где ваша дочь. Боюсь, после таких откровений у кого-нибудь из них стало бы дурно с сердцем. Поэтому я решил отложить объявление неприятной правды на потом. А так они, конечно, посокрушались, долго извинялись за непутевую дочь. Но я их заверил, что на Новый год ты обязательно проведёшь в кругу семьи. И они отбыли в свой городок полностью успокоенными. "Спасибо", благодарно прошептала я. Надо же, не ожидала от Томаса такого благородства. Как мило, что он позаботился о душевном спокойствии моих родителей. "А объявление?" в�едливо спросила я, вдруг вспомнив об этой досадной детали. "Кто из вас дал объявление?" "Но «Ну, я дал", хмуро признался Томас. Но у меня не оставалось выбора. До Нового года всего ничего. А второго визита твоих родителей я бы не пережил. Слишком они утомительны, особенно твоя мама. Все эти восторги, подобострастные взгляды и извинения за твое поведение. Бррр. И Томас выразительно поежился. Между прочим, я пытался отговорить Томаса. Подал голос тигрой. Говорил ему, что он сделает только хуже. Какой же родитель спокойно воспримет новость о том, что его ребенок, скорее всего, попал в серьезную беду? И не надо на меня смотреть с таким негодованием. Я не зверь, буркнул Томас, перехватив мой возмущённый взгляд. Я, в общем, я сделал так, чтобы в трон этот выпуск газеты не попал. Это было нелегко, но в конце концов я ведь глава тайной канцелярии. Вот как, с немалым облегчением протянула я. Получается, я зря переживала за родителей. Они и знать не знают, как в очередной раз отличилась их ненаглядная и единственная дочь. Я понимал, что ты обязательно постараешься успокоить их, проговорил Томас. Поэтому он дал приказ перехватывать их почту. Но ты оказалась умнее и прозорливее, чем я ожидал. Как ты умудрилась отправить им письмо из Брястля? А, стало быть, Милфред всё-таки исполнил мою просьбу. Но отвечать на этот вопрос я, пожалуй, не буду. А как ты всё-таки пробил поисковые чары? спросила я у Тингрея, который развалился в кресле напротив и с интересом слушал Томаса. Это просто невозможно. Получается, ты даже отдаленно не представлял, в каком направлении стоит сосредоточить основное внимание. Но на это потребовалось бы уйма энергии. Да, и впрямь. Как? Поддержал меня Томас и в свою очередь устремил на герценга тяжелый, не мигающий взгляд. В одиночку ты бы с таким не справился. А я действовал не в одиночку. Неохотно признался Тингрей. В общем, я нашел себе резонатор. Она, конечно, не настолько идеальна, как Альберта. Но, как мы все прекрасно знаем, чем теснее физический контакт, тем больше силы получаешь в итоге. Томас неприятно ухмыльнулся и выразительно посмотрел на меня, как будто проверяя, правильно ли я поняла слова Герцога. А я, стыдно сказать, но внезапно я ощутила сильнейшую досаду. Вишь ты какой быстрый, уже и девушку себе новую нашёл. Интересно. А ее он заставил подписать договор, который предлагал мне. Ну и прекрасно, пожалуй, слишком резко сказала я. Стало быть, тебе от меня больше ничего не нужно. Буду жить спокойно. Тингрей широко улыбнулся. От него веяло настолько нестерпимым самодовольством, что мне отчаянно захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым по голове. Только сцен ревности мне тут не устраиваете, поторопился вмешаться Томас. Обойдусь без столь сомнительного удовольствия. И теперь, коль мы завершили разговор о делах прошлого, вернёмся к безрадостному настоящему. Альберта, кто тот мужчина, который лежит в прихожей? Понятия не имею, честно сказала я, затараторила, выкладывая то, что уже рассказала Тингрей. Я возвращалась с бала, увидела приоткрытую дверь, услышала стоны, заглянула, после чего кто-то ударил меня по голове. Это всё правда, лениво подтвердил Тингрей. Её в самом деле хорошо приложили. Но она что-то скрывает, дружище. Что-то связанное с хозяином этого дома. Правда? Томас изогнул бровь, глядя на меня в упор. Ну да, скрываю, но не по своей воле. Я по-прежнему не уверена, что стоит рассказывать этой парочке заклятых приятелей о поручении короля. В общем, даже лучше, может, это явился, продолжил Герцик, предлагая кинуть Альберту за решётку. Мы оба знаем, что девушка она непредсказуемая, склонна к внезапной перемене места жительства. Вдруг опять сделает ноги, пока мы будем заняты расследованием. А так посидит в одиночестве, подумает о своём недостойном поведении, и нам спокойнее, и она под присмотром. Ты что, с ума сошёл? препротивно взвизгнула Яша терапевт от его слов. За что меня в тюрьму сажать? Я ведь ничего не сделала. Как важного свидетеля Неожиданно поддержал Тиграй Томас. Как я понял, ты сама подвергалась нападению. А вдруг убийца, расправившийся с этим бедолагой, решит, что ты слишком много знаешь и повторит попытку. Ничего я не знаю, запротестовала я от волнения, запинаясь и заикаясь. Свежо предание о верится с трудом. Продолжал напирать на меня Тиграй. Он уже не сидел расслабленно, так как прежде, напротив, подался вперёд, хищно вглядываясь в моё лицо. Ну ничего, дознаватели и не такие крепкие орешки раскалывали. Один допрос с пристрастием, и ты выложишь все как на духу. Я не мела от столь ласкового обещания. Допрос с пристрастием? Меня что пытать собираются? Лишь за то, что я имела несчастье первой обнаружить тело того бедолаги? Или Тингро и Томас так собираются поквитаться со мной за побег? А ведь эта парочка и впрямь может устроить мне немало неприятностей. Один брат короля. Герцэг, которого я поставила в глупейшее положение, улезнув прямо из-под носа. Второй, мой бывший жених, тоже вряд ли испытывающий ко мне добрые чувства. Можно было бы уповать на то, что я нужна Тингрею как резонатор, но и тут мимо. Он уже успел найти мне замену. На редкость отвратительная ситуация. Да и я того типа, что лежит в прихожей, и впервые вижу. Зовопила я в полный голос, всерьезо испугавшись, что меня сейчас поволокут в какое-нибудь темное сырое подземелье. Лучше бы Уильфреда разыскали и расспросили. Это же его дом, и с этим Уильфредом явно не все так просто. Не даром он интересовался сам. Я сикулась, заметив, каким торжествующим огнем полыхнули глаза Герцинга. Ой, язык мне откусить надо. Сама выложила то, о чем необходимо было помалкивать. Ты прав, она действительно что-то скрывает. с легким смешком сказал Томас, остановившись напротив меня. Что-то очень и очень важное. У Альберт и всегда была слишком живая и выразительная мимика, промговарил Тингрей. Она так старательно напускала на себя нарочито равнодушный вид, когда я завел речь о хозяине этого дома, что сразу стало понятно, дело нечисто. Вот и решил надавить. Спасибо, что поддержал. Всегда, пожалуйста, отозвался Томас. Я не смела поверить собственным ушам. Какие любезности с обеих сторон. Как будто за время моего отсутствия эта парочка забыла о древней вражде и соперничестве и умудрилась искренне подружиться. Наверное, правильно говорят, что общий враг сближает. Беда только в том, что для них этим общим врагом была я. Ну, Томас сделал шаг по направлению ко мне. Теперь он грозно возвышался надо мной, и я невольно втянула голову в плечи. Так что там не так с этим Вильфредом? Кто им заинтересовался? Я молчала, разглядывая красивый узор ковра в гостиной. Альберта, с обманчивой мягкостью прошептал голос, на сей раз Тингрея. Твое упрямство начинает раздражать. Или ты думаешь, что мы с Томасом шутим? Не думаю, буркнула я себе под нос. Вредности у вас на подобное точно хватит. Томас неожиданно присел на корточки около моего кресла. ловко перехватил мои руки и крепко сжал их я растерянно подняла на бывшего жениха взгляд и тут же пожалела об этом странно все эти месяцы я чаще вспоминала Тиграе а не его но в этот момент сердце знакомо дрогнуло пропустив удар затем зачастило вдвое от обыкновенного в глубине синих глаз тома сотлел слабый огонёк непонятного чувства то ли затаённой улыбки то ли печали Но не злости точно. Мне не нравится тебе угрожать, негромко сказал Томас. И некогда я пообещал себе, что больше никогда не буду на тебя кричать. Не заставляй меня нарушать это слово. Тингрей при виде этой картины скрипнул зубами до да так отчётливо, что это услышала даже я, но не стала вмешиваться. Я не уверена, что это имеет отношение к делу, проговорила я. И не уверена, что мне стоит это рассказывать. Да, я помню твои слова о том, что это не твоя тайна, проговорил Тингрей. Но мы с Томасом умеем хранить чужие секреты, верно? Тот ничего не ответил. Его большой палец, словно не на роком, ласково погладил моё запястье, остановился там, где легко было нащупать пульс, и я сдалась. А да ладно, будь что будет. В конце концов, король ведь не заставляет меня давать клятву молчания. Если с Уильфредом связана какая-то тёмная история, то Томасу точно будет не лишним об этом узнать. В ответ за свою помощь в организации моего побега король попросил меня о небольшой услуге. Не охотно проговорила я. Он дал мне поручение, правда, на выполнение его не настаивал. Сказал, что я могу отказаться, и он не будет на меня вобиде. Томас наконец-то выпустил меня из своей хватки и встал. Склонил голову набок, внимательно слушая. Тигрей опять подался вперёд, жадно ловя каждое моё слово. Король Загаде приготовил все необходимые бумаги, продолжала я. Это не я выбрала Мерситаун как новое место своего жительства. Это его кучер привёз меня сюда, и я должна была приглядывать за Уилфродом, вести своего рода учёт всех его поездок, попытаться узнать как можно больше о нём. Роберт, приказал тебе следить за хозяином этого дома? недоверчиво воскликнул Тигрей. Именно тебе, бред какой-то. Действительно верится с трудом. Поддержал его Томас. Если Роберт считал, что Вилфрод связан с какими-то темными делишками, то как-то глупо поручать столь опасное дело обычной девушке. Почему он не обратился за помощью ко мне? Или ко мне, раз уж не хотел официального расследования. Подхватил Тингрей. Мои люди организовали бы слежку на высочайшем уровне. Да откуда мне знать? Я раздраженно всплеснула руками. Я открыла конверт по поручениям короля уже в карете, которая увозила меня из Брястля, поэтому при всем желании не могла задать никаких уточняющих вопросов. А приехав сюда, решила, почему бы и нет, надо же было чем-то занять себя. Томас и Тингрейм переглянулись и синхронно пожали плечами. Затем я опять оказалась в перекрестии их взглядов. Ну и что ты узнала? поинтересовался Томас. Да ничего особенного, смущенно призналась я. Вилфред Бит на первый взгляд совершенно обычный человек. Переехал в Мерсетаун лет десять назад и с тех пор очень редко покидает город. Правда, есть у него одна странность. На этом месте я осеклась. Ох, боюсь, Томас меня на смех поднимет, когда узнает про тайну ежедневных перчаток. Как-то это очень незначительно. Пусть я какой-то незловещий секрет. Не тяни дракона за хвост, посоветовал мне Томас. Раз начала, выкладывай до конца. Что тебя насторожило? Перчатки, неохотно призналась я. Вильфред Бит каждую неделю покупает ровно 7 пар перчаток, самых дорогих и качественных. Куда он их девает, хотелось бы знать. И напряжённо выпрямилась, ожидая, что после этого раздастся дружеский хохот. Но Томас с этим граем не спешили смеяться. Они опять обменялись быстрыми взглядами. И в самом деле куда? пробормотал себе под нос Томас. Давно он их покупает? Милдран говорит с самого приезда сюда, ответила я. Она владелица галантерейной лавки, поэтому именно у нее она заказывает перчатки. Семь пар в неделю, получается пара в день. Тингрейн громко присвистнул, вслух произведя несложные вычисления. Триста шестьдесят пять пар в год, три тысячи шестьсот пятьдесят пар за десять лет, и это не считая весенкосные годы. Да он бы завалил этими перчатками весь дом. Ты говоришь, что Вильфред Бит редко покидает город, сказал Томас. Где же он сейчас в таком случае? Уехал за пару дней до бала. Я замялась, не зная, стоит ли рассказывать о том, что именно его я попросила отправить письмо родителям. Томас увнушительно кашлянул, и я покорно добавила. И мне кажется, он догадался, что в объявлении речь шла обо мне, предложил свою помощь, и я передала ему послание в Итрон. То бишь он в курсе, что ты Альберт Авенсон, резюмировал Томас. Я подписала конверт девичьей фамилией матери. Попыталась я оправдаться, поскольку в голосе Томаса зазвучали непонятные обвиняющие нотки. Так, сухо бронил он, и я тут же замолчала, привычно панурилась, виновато склонив голову. Я захватила с собой магическое эхо, сказал Тингрей, настроенное на Роберта. Почему бы нам не связаться с ним и не потребовать объяснений? Пусть выложит, что такого интересного в этом Вильфроде. Томас не спешил отвечать. Он сделал неторопливый круг по комнате, остановился напротив окна и тронул занавески. Неполную минуту вглядывался в ночное безмолвие. Хорошо, негромко сказал он. Сделаем так. Правда, я сомневаюсь, что Роберт станет нам что-то рассказывать. Гложет меня странное предчувствие, что он прикажет разбираться нам с этим делом самостоятельно. Посмотрим. Тенгрей встал, истощил с шеи кожаный шнурок, на котором висел лиловый камушек. Положил его на центр стола и простёр над ним ладонь. В тотчас воздух над амулетом сгустился, на глазах превращаясь в вязкий кисель. Мгновение другое, и я вдруг увидела знакомую обстановку королевского кабинета. "Тенгрей, ты с ума сошёл!" раздалось недовольное восклицание. Я невольно вскочила с кресла, узнав голос короля. провела вспотевшими от волнения ладонями по подолу платья, разглаживая несуществующие складки. Ты хоть представляешь, который час? В этот момент в своеобразном окошке появился сам правитель Альмёна. По всей видимости, его величество готовился ко сну. На это указывало то, что он был в роскошном парчевом халате, и я смутилась ещё больше. Право слово, не каждый день видишь короля в таком виде. О, обронил король увидев меня Неторопливо опустился за стол и посмотрел на Тигрея. В его тёмных глазах заблескалась усмешка, после чего он мягко осведомился. Полагаю, прилестная леди Альберти надоело играть в прятки, и она сняла медальон. "На же не думала", посетовал Герцог. "Но я всё равно отыскал её, как и обещал тебе, братец. Я и не сомневался в твоих магических способностях", проговорил король, но в его тоне промелькнула досада. Ваше величество, кто такой Уилфред Бит?" Вступил в разговор Томас Ньюда, сужившись поzdароваться. Подошёл к столу ближе, так чтобы попасть в поле зрения короля. Его величество перевёл взгляд на меня, и я украдкой поёжилась. Как и следовало ожидать, он очень недоволен моими откровениями. Эх, неловко получилось, но и молчать я больше не могла. С этой парочки сталось бы и впрямь печь меня за решётку. Не стоит с таким негодованием глядеть на бедную Альберту. Поторопился заступиться за меня Тигрей. Нам с Томасом пришлось её чуть ли не пыткам подвергнуть, так она не хотела рассказывать о твоей просьбе. Неужели? Взгляд короля немного потеплел. Что же это действительно её извиняет? Угрожать вы оба умеете, не боясь запугали бедную девчонку до нервного заикания. Так кто такой Вильфред? Повторил вопрос Томас Герцк. Почему ты попросил Альберта следить за ним? А что вообще случилось? Полюбопытствовал король. Кстати, Томас, а ты-то что делаешь рядом с Альбертой? Тоже что и Тигрей? Огрызнулся Томас. Ваше величество, не уводите разговор в сторону. Нам действительно надо знать ответ. Вильфред мёртв? спросил король, прищурившись. Его голос звучал спокойно, но опять мне почудилось некая досада. Нет. сказал Томас. А впрочем, не знаю точно. Мы обнаружили в его доме чьё-то тело, какого-то бедолаги, которого убили смертельной магией. Альберт утверждает, что сам Вильфред уехал в Бриастель пару дней назад. В Бриастель стала быть. Задумчиво повторил король, пару раз стукнув пальцами по столу. Ну что же? Помнится, Томас-то не так давно жаловался мне быть уже жалееше о том, что занял пост главы тайной канцелярии. Мол завалили тебя бумажной работой, а это скука смертная. Вот это рехни стариной. То есть, с недоумением переспросил Томас, вы ничего нам не расскажете? Ты любишь запутанные расследования? Король улыбнулся. Кто я такой, чтобы лишать тебя удовольствия разобраться во всем самостоятельно? К тому же и компания у тебя подобралась замечательная. В прошлый раз вы втроем спасли мне жизнь. Я не собираюсь помогать Томасу. Тон же вмешался Тингрей. Более того, я не собираюсь ничего расследовать. Это его работа. Пусть сам мозгами скрипит, а я заберу Альберту. Обойдёшься. А в этом восклицании слились сразу два голоса мой и Томаса. Последний искоса глянул на меня и дальше продолжил уже один. Обойдёшься, Тингрей. В настоящий момент Альберта важный свидетель. Она обнаружила тело Я останется в Мерсетау, не до тех пор, пока не будет найден убийца. И вообще, у тебя же есть теперь другой резонатор, ядовито добавила я. Какая прелестная почти семейная сцена. Король негромко хихикнул. Позвольте мне на этом завершить разговор. Уже очень поздно, а завтра рано утром у меня назначена встреча с послом Лейтона. После чего потянулся к столу с явным намерением разорвать связующее заклятие. Неужели ты действительно ничего нам не расскажешь? С претензией воскликнул Тингрей. Но было поздно. Облачко над магическим эхом напоследок особенно ярко вспыхнуло и рассеялось без следа. Как я и предполагал, коротко резюмировал Томас. Тингрей досадливо цокнул языком, с гроба стал со стола амулет и опять повесил его на шею. И что теперь делать? сухо спросил он в пространство. Я медленно опустилась обратно в кресло, чувствуя себя донельзя разочарованной. Всё-таки вредность это фамильная черта рода Висгард. Не только Тингрей ею страдает, но и его брат тоже. Что королю стоило сразу дать ответы на все вопросы? А разве у нас есть варианты? Томас пожал плечами. Начнём расследование. Может, ну его? Тингрей покачал головой. Вызови сюда какого-нибудь толкового дознавателя, а сами отправимся в Брястель. Как-то не гоже брату короля и главе тайной канцелярии участвовать в столь пустяковом деле. Пустяковом ли? Томас с сkeptических мыкнул. Не забывай, что этот Уильфред каким-то образом связан с твоим братом. Неужели не хочется узнать, как именно? Любопытно, конечно, но. Тингрей посмотрел на меня и лениво растянул губы в улыбке. Добавил почти шепотом: "Но у меня есть занятие поинтереснее." Я уже сказала, что никуда с тобой не поеду, огрызнулась я, без проблем поняв, на что он намекает. И сёлком ты меня не заберёшь. Я не заберу, а Томас сможет, парировал Тингрей. Он-то никакой клятвой не связан. А мне-то зачем это делать? искренне изумился тот. Дружище, ты ничего случайно не перепутал? С какой стати мне помогать тебе в твоих любовных похождениях? Забыл про родителей Альберты? напомнил Тингрей. Через неделю с небольшим они будут стоять на твоем пороге, и слезно вопрошать, где же их ненаглядная дочка и что с ней. Опять испытаешь на них свой дар красноречия? По-моему, куда проще продемонстрировать живую Альберту. Да уж мертвую Альберту им лучше не показывать. Томас слабо улыбнулся над двусмысленной фразой герцога, но почти сразу твердо сказал: "Тингрей, я тебя не держу. Возвращайся, если хочешь в Бреастль, а я останусь." Я лично разберусь с этим делом. Но почему? Обиженно взывал Тингрей. Подумаешь, а Коневидель убили тут какого-то бедолагу. Это дело полиции, но никак не твое и уж тем более не мое. Во-первых, убили с помощью смертельной магии. Томас принялся загибать пальцы, перечисляя, до чего достаться. Во-вторых, хозяин своего дома по какой-то неведомой причине интересен королю. А самое главное, Роберт меня потом насмешками изведёт, если я даже не попытаюсь разгадать эту тайну самостоятельно. Наверняка после этого завалит меня бумагами так, что мне только от кровати до письменного стола и обратно гулять придётся. А на мои жалобы будет отвечать, что я сам отказался от разорискной работы. Тингрей мученически закатил глаза, явно неубеждённый доводами Томаса. Тяжело вздохнул и обречённо махнул рукой. Демоны с тобой, Хмуро проговорил, видимо уже готовый уступить напору Томаса. Тебя никто не держит здесь, рискнула я подать голос и обворожительно улыбнулась. Ты доказал, что и в прям не превзойденный маг, раз сумел меня найти. Но если ты так не хочешь участвовать во всем этом, уезжай. И подавилась, когда перехватила взгляд Тингрея. Он смотрел на меня так, словно в уме уже прикидывал, куда спрятать тело одной слишком дерзкой девицы. Месяцы свободной жизни явно пошли тебе на пользу, процодил он недовольно. "Ишь, как заговорила. Даже и не знаю, какой ты мне нравишься больше: прежней робкой или нынешней дерзкой. Я вообще не обязана тебе нравиться", чуть было не ляпнула я, но в последний момент успела прикусить язык. "Ох, Альберта, не нарывайся. Не забывай, что излишняя отвага опасно граничит с безумием". "Так ты останешься?" спросил Томас. Естественно, фыркнул герцог, добавил с нажимом. Мерсета он я покину только с Альбертой. Ну что же, тогда начнем. Томас довольно потянулся, как будто разминаясь, и начнем с самого очевидного. Расспросим самого убитого, что он забыл в этом доме. Это ты на ритуал некромантии намекаешь? переспросила я насторожившись. Ага, радостно подтвердил Томас. Тем более в этой комнате присутствует человек, который умеет разговаривать с мёртвыми. О нет, выдохнула я, осознав, что он говорит обо мне. О да, почти пропел Томас, и его синие глаза заискрились смехом.